Подводная лодка Ю-211 Акустик Оберматрос Весель регулярно докладывал и комментировал свои версии боя надводных кораблей. Усилившийся ветер и шквалы проливного дождя создавали на воде шум, мешавший слухачу, но громкие плюхи падающих снарядов в наушниках слышались прекрасно. Весть о том, что большой немецкий корабль терзает английское соединение, расползлась по лодке, и теперь стиснутые в стальной сигаре подводники чувствовали себя более уверенно, словно находились под защитой той крепкой надводной брони и калибров, хотя прекрасно понимали, что подвергнись они сейчас атаке эсминца, вероятнее всего линкору будет не до них. А весель выдавал очередное ох когда снаряды детонировали о воду, и он получал в наушниках четкий характерный звук. И хоть взрыв на воде обозначал промах, все радовались. «Линкор еще даст прикурить, владычицы морей!» Корветтен капитан Карл Хаузе, вовлеченный в азарт акустика, иногда сам прижимал наушник к уху, но его больше волновали непонятные тихие винты предполагаемого охотника, крадущегося по пеленгу «110». Дистанция до посудины была примерно 6 миль, ход тоже примерно 15 узлов, но никаких намеков на работу Аздика не было. Ю-211 дрейфовала, повернувшись кормой к постепенно сокращавшим дистанцию неизвестным кораблям. Кормой было удобнее всего, и лупануть можно из торпедных кормовых аппаратов, и удрать, если что, в более удобном положении. Хауза приказал заглушить двигатели, всем сидеть тихо, как мыши. Акустику доклад о любых изменениях. Изменения, конечно, были. Корабли на поверхности на месте не стояли. Гер капитан охотник по пеленгу 100. Снова обратил на себя внимание акустик. Что там? Дистанция 5 миль, курс 330-335. Скорость увеличил, вероятно, до 18-20 узлов. Громкость 2, быстро усиливается. Если он не изменит курс, пройдет весьма близко. Так-так, 20 узлов. Все-таки корвет, а еще вероятней эсминец. Не очень-то он быстр, хотя при таком шторме вполне понятно. Командир метнулся к штурманскому столику, где Фридрих Хансен, уже орудуя линейкой и карандашом, быстро чертил линию курсоров и выставлял расположение кораблей. «Приготовиться к торпедной атаке!» Хаузе хищно улыбнулся, находясь явно в возбужденном состоянии, привычно резкими движениями за козырек поправил на голове фуражку. Лодка приятно отозвалась знакомыми звуками, словно напрягшийся хищник перед броском на добычу, хрипами в переговорном устройстве, тихим жужжанием электродвигателей, шорохами засуетившейся команды. «При таком волнении будет трудно попасть в эту посудину», — скривил бородатую физиономию помощник. «Угостим их рыбками с магнитным взрывателем, выставим на торпедах большую глубину хода. Кораблик вроде бы небольшой, рванет под килем, ему хватит. Наш великан Бисмарк ведет честный бой, а Томми, похоже, подло выходят на торпедную атаку». Что ж, если здесь нет Вольфорта-Парсифаля, мы прикроем в этом пруду нашего гиганта. Капитан Ю-556 Герберт Вольфорд. Между экипажем Бисмарка и командой субмарины Ю-556 установились приятельские отношения. Прикола ради, Вольфорд со своими офицерами подарил Линдеману старательно стилизованный по старину документ. В нем Ю-556... «Брала шерство над великаном Бисмарком, обязуясь защищать его от любой опасности, которая могла бы угрожать гиганту в открытом океане, морях, озерах, прудах и даже ручейках во веков. Аминь». Декларация была украшена двумя рисунками. На одном рыцарь Парсифаль мечом отражал торпеды, летящие в Бисмарк, на другом красовалась Ю-556 с Бисмарком на буксире. «По-прежнему считаешь, что это Бисмарк?» Обер-лейтенант смотрел с сомнением. «Тебе просто хочется в это верить». «А та обрывочная радиограмма...» «Ребята на Тирпице просто хотели запутать англосаксов», возразил помощник. «Тем более, что сообщение я бы назвал откровенно невнятным». «Запутать? Кодированным сообщением?» «К черту, Вильгельм! Нам самое простое было бы выйти с ним на связь». «Ну ты же сам слышал, англичане забили весь эфир помехами». Губы Хауза скривились в ухмылке. «Дорогой Вилли, мы уже давно дразним Нептуна». Он выставил указательный палец вверх и плавно загнул кисть руки вниз. «Всякий раз, погружаясь под воду, если вся команда в один голос твердит, что их утащили на дно, а потом отпустили морские сирены...» Я готов больше поверить в мистику, даже если здравый смысл говорит мне, что такого не может быть. И вдруг коротко хохотнул, но как-то без особого веселья. В детстве всегда мечтал поплавать на летучем голландце. Скоро узнаем, не призраки ли мы, а? На последнем «а» он ободряюще посмотрел на притихшего, прислушивающегося к командиру Хансена. Молодой парень смущенно отвел глаза, делая вид, что склонился над штурманской картой. Люк в соседний радиоакустический отсек был широко открыт. При слабом свете просматривалась сидящая за аппаратурой сгорбленная фигура обер-матроса. За время разговора Весель три раза подавал голос, докладывая о курсе эсминца. Не оставлял без внимания и удаленные, занятые друг другом крупные тоннажи. Охотник, дистанция три мили, курс прежний. Главмех, поднимай лодку на глубину четырнадцать метров, осторожно. Если наверху по-прежнему шторм, а там наверняка шторм, нас может вытолкнуть на поверхность. Командир в нетерпении взялся за ручки перископа. Но придется рискнуть. Ох, снова восторженно выдал держащийся за наушники акустик. Привыкшая к его возгласам, никто не посмотрел в его сторону. Однако тот заставил обратить на себя внимание. «Командир, он накрыл охотника!» Конечно, было понятно, кто он. Все в рубке повернулись в сторону акустической рубки. Возникла пауза. В глазах стоял немой вопрос. «Охотник застопорил ход, я его не слышу». «Последний пеленг?» «Примерно сорок пять». Весель подался вперед, прижав наушники ладонями, подтвердив последнее направление. «Сорок пять градусов. Дистанция три мили. Слышу всплеск. У них явно повреждения, винты не вращаются. Что-то уронили за борт». Хаузе взглянул на стрелку глубомера. «Прекратить всплытие. Убрать перископ. Малый ход. Лево руля до максимума. Вильгельм. Разворачиваем лодку. Кормовые аппараты закрыть». Встретившись взглядом с обер-лейтенантом, утвердительно кивнул. «Нам такие ребята много нервов потрепали. Добьем!» Ю-211 ложилась на атакующий курс. Электромоторы, отбирая энергию у аккумуляторов, раскручивали винты до полных оборотов. Набрав скорость, лодка пошла на глубине 30 метров устойчивым ходом. «Делай поправку на дистанцию 800 метров», — приказал командир Хансену. Штурман кропотливо счислял дистанцию до цели, скорость лодки и время подхода на дистанцию пуска торпед. «Весель!» «Они там же, гер капитан Я слышу, как они чем-то гремят, не иначе топчутся по палубе, будто молотками колотят». «Ага, ирландский степ!» Взерошенная борода хаузы растянулась в улыбке. «Приготовить аппараты 3 и 4. Дистанция. 1500 метров». «Перископ. Скорость средняя». По мере подъема лодку стало легко качать. Наверху было весьма неспокойно. Сбавив скорость, Ю-211 вновь обрела некоторую устойчивость. Тем не менее, все схватились, за что можно удержаться. Сохранить равновесие. Где-то звякнуло, стукнуло. Внизу хлюпала вода. Штурман громко прихлопнул ладонью, покатившийся по столу карандаш зажужжал мотор перископа. Хаузы прилип лицом к резиновой подушке окуляра перископа, совершая круговые движения, выбирал позицию для атаки. У него что-то не ладилось. Он двигал перископ вверх-вниз в промежутках между подъемом и спадом воды. «Угол перекладки руля влево десять градусов, глубина 20, держать курс, аппараты ТОВС, глубина хода торпеды 10». «Курс выставлен», — доложил Стармех. «Он прямо по носу». Командир одним толчком втянул перископ внутрь лодки, убрал ручки и отключил мотор. Лодка погружалась в более спокойные воды. «Глубина двадцать метров». «Пли!» «Аппарат три Пли!» — подтвердил помощник. «Четвертый Пли!» Произведя два толчка, торпеды помчались к цели штурман замерев одними губами отсчитывал секунды почти точно раньше на три секунды расчетного времени подводники услышали взрыв следом прогремел второй хаузе удовлетворенно крякнул